Глава 17 Давненько мне не было так хреново. Язык не поворачивался назвать это пробуждением. Затопленное сознание, от недостатка кислорода, наконец-то всплыло наружу, а тело выкинуло волной и шмякнуло каменистый берег. Уши свернуты в трубочку и вотнуты в большие ракушки. Те самые, из детства, привезенные в Сочи и в которых так хорошо слышно море. С трудом разлепил глаза — На ресницах будто склеилось что-то. Пошатывает, а перед лицом мелькает резкий свет. Щелк-щелк, будто кто-то включает и выключает длинные люминесцентные лампы. Даже слышу, как они гудят, хотя не факт, все гудит. Где-то далеко слышу скрип колес, как у больничной каталки, и чье-то бормотание. Бессвязное «бу-бу-бу-бу» только на английском языке, и звучит скорее как «еп-яп-яп». Тряхнуло. лампа перестала мигать, светит прямо в глаза. Я попробовал заслониться, но рука не поднялась. Чувствую ее, но что-то держит. Попробовал вторую, та же фигня. Проверил ноги, сигнал есть. Могу пошевелить пальцами, чувствую их. Даже немного подтянуть к себе, но не сильно. Жопа на месте, могу поерзать и приподнять. Самое ценное тоже вроде екнуло, когда булки сжать попытался, но особо ничего не чувствую. Хотя наоборот, хорошо, что не чувствую, не на что тут умиляться. Подвигал челюстью, строя из себя рыбку, выброшенную из воды, в надежде, что в ушах звук вернется. Правое не реагирует, а в левом только болезненно что-то стрельнуло. Провел языком по пересохшим губам, заодно пересчитывая зубы, Приподнял голову, посмотреть, что же там с руками, оглянулся и откинулся обратно. Сморщил лоб. активно работая бровями и моргая. Вроде помогло, и в голове хоть что-то стало проясняться. Я лежу на больничной каталке, на обычной, беззащитной капсулы. Руки и, подозреваю, ноги прикованы к металлическому каркасу. Меня куда-то везут, точнее тянут. Впереди мужик в грязном белом халате, невысокий, на затылке блестит лысина, перетянутая резинкой. За ушами торчат толстые дужки очков, держатся как раз на резинке. Халат мужику явно велик, либо чужой, либо схуднул он тут сильно. На меня не смотрит, впрягся, тянет и бурчит что-то под нос. Каждые пять метров остановка, водит каким-то пультом по сторонам и щелкает. Опять тянет меня пару метров и, не оборачиваясь, заводит пульт за спину и снова щелкает. Я покосился вниз, ближе к полу, по стенам темные коробочки с датчиками и лазерными лучами поперек коридора, Так себе ловушки. Человек без труда заметит, а вот для мертвяка в самый раз. Я еще раз приподнялся, тихонько проверяя уровень своей несвободы. Руки могу приподнять сантиметров на 10, не больше. Дальше наручники не позволяют. Плюс подвигать по трубе сантиметров 20 от поперечной перекладины, а дальше уже рука не выворачивается. Наручники обычные, похожие на наши, БРС. И, к счастью, те, которые с цепью, а не шарнирные. Везут по коридору. И похоже, что я все еще в больнице, в подвальном помещении. Стены покрашены также же. Коричневый примерно на 2 метра. А дальше уже белое. Таблички на дверях из той же серии, только названия технические. Прачечная, бойлерная, архив и еще какие-то названия, перевод которых я не помнил. Наконец мы остановились перед металлической дверью с большой навигационной панелью вместо замка. Там и код, и сканер сетчатки глаза. Мужик как раз стянул очки и уткнулся в экран лбом. На полу, чуть в стороне, я заметил тело, первое за весь коридор. Лежит на животе, будто убегал от двери, но получил несколько попаданий в спину. Военный, да не простой, а прям брат-близнец-призрака, с которыми пришлось слеснуться в Калининграде. Шлем на затылке похож на яйцо в смятку, по которому ложечкой стукнули. спине несколько дырок, щитки на броне трещинами пошли. Из-под пуза что-то торчит. Черный цилиндр, похожий на глушитель. Дружище, дождись меня, очень тебя прошу. Я отправил мысленный сигнал в космос и, понимая, что бессмысленно, но все равно потянулся к нему рукой, когда дернулась каталка. Двери разъехались, и лысый очкарик подошел ко мне. Сложил ручки на груди и, повернув голову, поджал губы. так врачи обычно делают, когда к ним ребенка приводят. Прикидываться спящим я не стал, момент упущен, но и говорить первый не собирался. Так и молчали. Я замер, а этот лыбится и ручки потирает. Спереди он больше походил на какого-то бомжа-бухарика, нежели на серьезного профессора. Даже закралась мысль, а не безумный ли местный сантехник тут всех пережил, а не ученый, который ответит на мои вопросы. Лицо опухшее, жуткие мешки под глазами — сами зрачки с красными прожилками. На щеке то ли родинка, то ли бородавка. Плюс редкая растительность под носом и на щеках. Вроде отросло что-то, но только отдельными жиденькими пучками. Халат спереди забрызган грязью, но смахивает на кетчуп с горчицей, а не кровь с мозгами. На груди бейджик с фото. Фух, все-таки действительно ученый, даже профессор какой-то». Только между фото и реальностью пропасть как минимум в неделю без сна на одних дошираках. «Отличный экземпляр, просто отличный!» Мужик повернул голову в бок и говорил, косясь куда-то себе за спину, и начал попеременно чесать пальцы то на одной руке, то на второй. «Я вас уверяю, профессор, я учел все прошлые неудачи». и чтобы эта старая дура Фруже вместе с ее высокомерной выскочкой Лингмор не говорили, мы сейчас на пороге грандиозного открытия. Не ручаюсь за точность перевода, хотя мужик говорил на чистейшем английском. Практически академическом, когда язык не родной, но ты очень старательно учился в школе и проговариваешь каждый звук, боясь, что тебя не поймут. С кем он говорил, было непонятно. Я вытянул шею, глядя, кто там в проеме, но никого не увидел». А вот имена я узнал. Старая дура — это Мигера, а выскочка очень напоминает Астрид. Тайный собеседник раскрылся очень быстро. Лысый передернул плечами, скинул очки, болтаться на резинке, и, слегка изменив тональность, продолжил. — Бросьте, мой дорогой друг. Конечно, они пожалеют. Локти будут кусать, понимая, что зря пытались саботировать исследования. Только такие тупые курицы, как они, могли подать на вас жалобу и требовать увольнения. Продолжая говорить с собой, профессор обошел каталку, взялся за ручки возле изголовья и посмотрел на тело призрака. «О, Роберт, вы все еще здесь? Я же вам сказал, в эвакуации не нуждаюсь. Так и передайте мистеру Дугласу». Профессор, похоже, совсем кукухой поехал. Но дельные вещи говорит, может, и допрашивать его не придется. Каталка двинулась, а мужик все бубнил и бубнил у меня над ухом. Все же понимают, что неудачи в экспериментах — это тоже результат. Конечно, будут побочные эффекты. Стимулятор слишком сырой и нестабильный. Нужно больше испытаний. Разве это непонятно? Двадцать три смерти — это просто пыль на страницах истории. А зубастиков стимулятор не берет. Они сразу помирают. Но сегодня все получится. Я уверен, что один из двух точно покажет результат. Мы въехали в лабораторию. И пока профессор возился замком, я жадно изучал обстановку. Ничем иным, кроме как лаборатории, это помещение быть не могло. В центре разместили научный островок. Большой стол с колбами, пробирками, центрифугами и прочей, явно очень умной электроникой. За ним смотровое кресло с прожектором, как у стоматолога в кабинете. Сбоку четыре стола с ноутбуками и дополнительными мониторами на стене, часть из которых транслировала черно-белые записи с камер, На трех бардак, будто кто-то битой все расколошматил. На четвертом тоже бардак, но другого типа. Все завалено мусором. Смятые бумажные стаканчики, пустые жестяные банки, грязные контейнеры от лапши быстрого приготовления, пустые коробки с под замороженной пиццы. Почти чистый только ноутбук, да кусочек пространства справа под мышку. У другой стены холодильники с бутылками, пробирками и замороженными полуфабрикатами. Вдали еще шкафы и несколько контейнеров. Меня подтолкнули к столу с пробирками, осмотрели и на всякий случай чуть отодвинули в сторону. Профессор ушел к своему рабочему месту, сбросил часть мусора на пол и уселся за ноутбук. Вернул очки на место, но все равно вплотную приблизился к экрану и, поглядывая на клавиатуру, начал что-то печатать и бубнить на два голоса. «Отстранили меня, уроды! Проект закрыть хотели, а я не сдался!» «Я доработал состав! Идеальный состав!» «Браво, профессор! Они еще пожалеют!» «Ну все, поигрались и хватит. Дальше можно и без профессора собрать данные, довалить отсюда». Я выгнулся, чтобы лучше видеть правую руку. Подтянул наручник по трубе так, чтобы зафиксировать на противоходе и рычаг получше иметь. Приподнял руку со вторым браслетом и стал пытаться пристроить штырек из основания цепи в соседнее звено, чтобы потом, используя рычаг, просто его выломать». Первые несколько попыток оказались неудачными. То штырек не попадал куда нужно, то рычаг нормально не получался. Звенья перекручивались и выскакивали. Профессор, все еще не глядя на меня, будто я вообще не человек, а кусок мяса для эксперимента, закончил печатать, похвалил себя и двинулся к столу с пробирками. Стал тыкаться в приборы, открыл ящик, похожий на холодильник, и вынул оттуда маленький пузырек — И стал гладить его с таким видом, что я уже ждал присказки «Моя прелесть, моя прелесть!» Я ускорился с наручниками. Понимание, куда сейчас вколют эту самую прелесть, не слабо так подстегнуло. Даже отдышаться пришлось, потому что руки быстрее мозга работать начали, все время промахиваясь. Профессор наигрался с пузырьком и стал перебирать со стола инъекторы, похожие на фломастеры. Поднимал, смотрел на свет, что-то недовольно бурчал и бросал шприцы на пол — В итоге потопал к шкафам. У меня вроде получилось захватить штырек. Я надавил, потом дернул, чуть не взвыл от боли, когда браслет впился в предплечье. Попробовал снова и опять только чуть кисть себе не сломал. Блин, а на ютюбе то работала, Да и на тренировке получалось. Но может тут сталь какая-то другая. Профессор, насвистывая что-то торжественное, уже вернулся к столу и пристраивал контейнер с прозрачной жидкостью в инъектор, а потом двинулся ко мне. «Профессор, запишите. Подопытный номер 78. Версия препарата 13-7. 21 марта, 6.32». Он уже занес инъектор, целясь мне в плечо. «Мужик, светило ты научная, Может, не надо?» Я вертел головой. То на профессора, то на руку. В очередной раз пытаясь зацепиться, а в мыслях еще как на зло. Все английские слова испарились, только классические. «Бен, I need help». Но профессор замер с таким видом, будто комар где-то пищит над духом. Давай мне несколько драгоценных секунд. Вжу! Есть! Чуть руку не вывернул, содрал кожу, но дернул, наконец, достаточно сильно и правильно. Штырек переломился, а рука с висящим на нем браслете освободилась. Профессор еще что-то там пытался сообразить или думал, кто из них и что мне ответит, как я схватил его за руку. Сжал, контролируя инъектор, и дернул на себя, Встречал лбом чуть повыше очков. Отбегался очкарик, крякнул и осел на пол. Я отложил инъектор в сторону и, помогая свободной рукой, повторил операцию со вторым наручником. Свесился вниз и ощупал лежащего без сознания мужика по карманам, нашел ключи и освободил ноги. Приводить чувства профессора не стал, обыскал более тщательно, заодно пытался понять, нет ли на нем укусов. Ранок не обнаружил, зато обзавелся пластиковой карточкой пропуском с логотипом Global Diamond Corporation. Перетащил тело к креслу стоматолога, закинул почти невесомое тело внутрь и теперь уже его руки пристегнул к подлокотникам. Осмотрелся, дошел до запертой двери, чтобы проверить карточку на замке. С этой стороны он был проще. «Ни сканера, ни кодового замка. Уходи, не хочу. Но я пока не хотел». Но и дверь открывать не стал. Прошелся до стола с мониторами. Правда, камеры видеонаблюдения, центральная как раз на коридор, и кроме не желавшего уходить Роберта, никого не видно. В соседнем мониторе показывали видео с центрального входа. Уже рассвело, и тонкие ручейки зомбаков неспешно текли домой. Следующий монитор транслировал картинку из холла, где уже довольно плотно толкались шаркуны. В нескольких мониторах помещение я не узнал. Вроде операционная, еще какой-то кабинет. А камера из палаты, где я встретился с зубастым бутоном, была повреждена. Картинка прерывалась, а половину экрана будто замазали чем-то темным. Но и то, что оставалось красочно, передавало всю ту жесть, что там была. То есть каша из ошметков, кровища и переломанная мебель. Бутон разворотило так... что уже не то, что не закроется никогда, даже в пучок не соберется уже. Более-менее целыми остались только капсулы, хоть их и завалило, отбросив к стене. Та, в которой спасся я, лежала дальше всего от эпицентра взрыва, а рядом с ней виднелась еще одна дверь, которую я раньше не видел из-за ширмы. Я еще раз глянул на коридор, убедился, что там ничего не изменилось, и пошел к двери. Карточка сработала, двери разъехались, выпустив меня наружу. Я осторожно, боясь ловушки или какой-то турели, спрятанной под потолком, подошел к Роберту и перевернул его. «Эх, Роберт, Роберт, ничего личного, но, как говорил один мой недавний знакомый, мне нужнее. Еще не развернув тело до конца, я уже признал характерный силуэт хеклеровской эмпехи. Компактная версия с прикладом, да еще и с глушителем, лазерным прицелом и коллиматором до кучи. То, что доктор прописал». Слегка кастомная версия ПДВ на нормальном трехточечном ремне, который Роберт буквально зажал и не хотел отдавать. Плюс четыре запасных магазина в разгрузке по 30 патронов. На этом подарки от Роберта не закончились, и у меня появился тактический томагавк с логотипом в виде перечеркнутых четырех палочек. Сантиметров 30 в длину и весом около килограмма. Легковат. Надо будет на него в деле посмотреть. В руке лег на отлично... Цельный кусок стали, поверх почти на всю длину шершавой накладки. Фирма австралийская, слышал про нее, даже облизывался, но доставка долгая каждый раз останавливала. За второй заход, держа дверь все время открытой, нашел боевой нож той же фирмы, неплохой фонарик и маленькую индивидуальную аптечку. Был и глок в кобуре на бедре. Но Роберту прилетело не только в голову и спину. полили по нему крест-накрест, через спину к ногам и обратно. Разворотила и кобуру и лямки на разгрузке. Брать тут уже было нечего, только патроны. Радостный и практически счастливый, поесть бы еще, вернулся в лабораторию. Удостоверился, что дверь надежно заперта, а картинка с камер не изменилась. Пошел обыскивать помещение. Профессор очнулся, но ни плен, ни смотровое кресло его, похоже, не смущало. По кругу болтал сам с собой, грезя о мировом признании, да ругая Мегерус Астрит и дальновидным руководством Global Corp. Я попробовал с ним поговорить, но натолкнулся на полный игнор. Треснул его пару раз, так чтобы не сильно, но, как говорится, обидно. Он закатил глаза и завыл, то жалуясь, то сам себя хваля и успокаивая. Заткнулся только тогда, когда я помахал перед его носом инъектором, блаженно улыбнулся и засопел. Что с ним делать, я так и не решил. Но шприц с суперстимулятором, предварительно закрыв колпачком, припрятал. Помнил, что зубастики в версии профессора скорее всего шаркуны в моей терминологии. И раз их валит, значит и мне пригодится. Обыск помещения застопорился на шкафе с едой. Я нашел несколько пачек с китайской лапшой, приглядел полупустую баклажку с питьевой водой, а потом и чайник, и уже не мог думать ни о чем другом. Заварил... Добавил жутких, но таких вкусных специй и уселся за ноутбук с целью разобраться с камерами и посмотреть архив в поисках сестры. Пока щелкал настройки, прокручивал в голове все, что успел наговорить профессор. Понятно, что он стоял у истока испытаний. С ним была Астрид. Все пошло не так, и женщины решили соскочить, да закрыть программу. Это радовало, а то я уже много плохого про девчонку надумать успел. А дальше очкарик взбунтовался и продолжил эксперименты уже сам. «Сколько он там сказал? Я планировал в восьмом десятке уже». «Так, а почему он сказал, что на сегодня два эксперимента?» Я чуть лапшой не обжегся. Подскочил и ломанулся до конца проводить обыск. Добежал до ящиков, которые так и не успел осмотреть, и замер, когда расслышал, что внутри кто-то есть.